Вот и пришла пора писать мне про Степана Ивановича Ситникова. Я знал этого человека недолго, каких-нибудь несколько месяцев, а потом пытался забыть его и все, что с ним было связано, всю жизнь. А теперь жизнь прошла, и я вывел имя его пером совершенно спокойно, ничто не дрогнуло в душе моей. Да и почему должно быть иначе? Совесть моя чиста, я ничем не виноват перед ним а в том, что тогда в Казани произошло, некого винить, кроме него самого. Нет-нет, я вовсе не собираюсь оправдываться, как это может показаться. Видит Бог, вины на мне нет. Просто я пишу обо всем, что было в жизни моей, ничего не пропуская, ничего не утаивая. Напишу я об этом, и ничего больше. В половине декабря в канцелярии появился новый служащий, штабс-капитан генерального штаба Ситников. Это был немолодой уже человек, с ранней лысинкой, русой, невысокого роста, грузный, даже мешковатой. На груди у него был крестик за турецкую компанию. Не могу сказать, чтобы я сразу обратил на него внимание. Тем более невозможно было предположить, что мы как-то сойдемся, сблизимся будем считать друг друга друзьями это был человек скорее неприятный всякого общения с сослуживцами выходившего за рамки дел он избегал здоровался со всеми сухо на вопросы располагавшие к беседе отвечал односложно давая понять что не имеет никакого желания разговаривать с вами его назначили на вакантную должность начальника чертежной и целыми днями он просиживал там закрывшись и сверял съемки за волжских корабельных рощ. Вообще в этом человеке было многое непонятно. Ситников снял квартиру на Большой Казанской. Жил один и ни с кем не хотел знаться. Даже когда в канцелярии разгорались разговоры о том, что происходило на Висле, Ситников не вступал в них, предпочитая отмалчиваться. После отступления великого князя из Варшавы Революция в 24 часа распространилась по всей Польше. Только что все переживали за его участь, и вот уже всех возмущало его поведение. Рассказывали, что Константин отпустил к восставшим польские части, которые остались у него под командованием. Более того, встречая во время отступления польских солдат, спешивших на воссоединение к мятежным войскам, он приказывал им построиться... Производил мелочный осмотр, просил не забывать его добрых советов и повторял все время. «Это мои дети. Ведь это я обучал их военным приемам». Офицерам он говорил, «Я более поляк, чем все вы. Я женат на польке. Я так долго говорил на вашем языке, что с трудом изъясняюсь теперь по-русски». После вислы Константин перешел и бук. Всеобщая ненависть к великому князю началась уже тогда. Позже, когда открылись военные действия, она росла чуть ли не с каждым днем. Рассказывали, что при виде русской кавалерии, отброшенной польскими уланами, Константин не мог удержаться, захлопал в ладоши и воскликнул «Браво, дети мои! Польские солдаты — первые солдаты в мире!» Он так радовался неудачам Дибича, Напивая под его окнами, ещепольска не сгинела, что фельдмаршал попросил императора отозвать великого князя из армии. Когда в разгар боевых действий следующим летом он стал жертвой холеры, которая шла вместе с русской армией, без преувеличения скажу, что Россия вздохнула с облегчением. Даже последние слова его, обращенные к княгине Лович, были оскорбительны для патриотов. «Скажи, Императору, что умирая, я заклинаю его простить поляков. 17 декабря Николай обратился к полякам с воззванием. Он обещал прощение всем, кто одумается. Воззвание это возымело обратный эффект. Отеческое обращение в Польше было воспринято как еще одно оскорбление со стороны империи. Теперь уже не было никакой надежды на то, что удастся хоть как-нибудь избежать войны. Наступило Рождество. Был снежный тусклый день. С утра я валялся на диване и все никак не мог заставить себя встать. Я лежал в каком-то тяжелом полусне, и до меня еле доносились звон колоколов и гром пушек из крепости. Победный салют! — в годовщину изгнания французов из России. В доме была суета, хлопали двери, все кричали. Вечером ноль дождали в гости боевских такую же одинокую старческую читу. Помню, как с улицы раздались нестройные крики, и я выглянул в окно. Это пришли подростки, которые, вооружившись звездой из картона, изображали волхвов, хотя напоминали скорее баскаков, взимающих с мирных жителей Нагорной свой ясак. Амалия Петровна, закутавшись в шаль, сама вышла к воротам и стала раздавать пряники, крестя каждого и целуя в лоб. Когда она возвращалась к крыльцу, мальчишки в благодарность швырнули ей в спину снежок. Я снова было лег спать. Но тут неожиданно пришел Белолобов. — Ба! Да вы еще спите! — Вот, не предполагал! — закричал он с порога. — Я на минутку. Вот, приехал поздравить вас с Рождеством Христовым и проститься. Рапорт мой удовлетворили. Уезжаю к Дибичу в действующую армию. Пролог, как говорится, закончен. Еду играть роль совсем на другом театре. — Как в армию? Да подождите, вы право, дайте мне хоть одеться. Белолобов засмеялся и сел ко мне на кровать. — Да вы спите, спите, Александр Львович. Я ведь действительно на минуту. Всех объезжаю. Вот и к вам решил заглянуть. Проститься, мало ли что. Может, и не придется нам с вами никогда больше увидеться. Может, схвачу пулю от какого-нибудь пана Добродзея. Он достал из кармана шинели бутылку. — Где тут у вас бокалы? Давайте выпьем запомин моей души. — Что вы несете? «С чего, черт возьми, вы взяли, что вас убьют? Вы, Белолобов, возьмете Варшаву и дослужитесь до генеральства!» Он захохотал. Вино налили в чашки, оказавшиеся под рукой, и выпили. Лицо его сделалось серьезным. «Вы знаете, — сказал он мне на прощание, — я тоже чувствую, что ничего страшного со мной не случится. Ну, пора». Перед тем, как убежать, Он стиснул меня в объятиях и прижался к лицу своей щекой. Помню, в ту минуту, глядя в окно, как Белолобов бежал к санкам, я подумал, что не знаю, ненавидеть или жалеть этого слепца. Скольких людей, повинных лишь в том, что не хотят жить рабами, убьет его рука, которую я только что пожимал. И если суждено ему быть убитым, он и умрет-то в счастливом неведении, думая что умирает за отечество что за богом проклятая страна где зло творят милые хорошие люди то что в тот рождественский вечер я столкнулся с ситниковым на рыбнорядской было конечно простой случайностью как и то что он тоже был выпускником дворянского полка что поневоле нас сблизило с другой стороны было бы странно чтобы два человека Ненавидящие одно и то же рано или поздно не сошлись. В тот вечер какая-то тоска погнала меня на улицу. Извозчики, кучера — все были пьяны и носились, сломя голову с истошными криками. Я бродил среди праздничного хмельного люда, пока не стемнело. У ворот каждого дома зажглись подслеповатые плошки, наша казанская иллюминация. На рыбнорядской горели костры. Там толпился народ, было шумно, что-то кричали, пели. Помню, как старик с клюкой и медалями на армяке убеждал кого-то, что самого Наполеона одолели, а уж с поляками царь и подавно управится. Рядом люди толпились у ширмы, над которой Петрушка бодро дубасил какого-то урода в челме, причем называли его паном. Из толпы его подзадоривали. — А ну-ка, нападай! «Нападай-ка ему еще! Бей, не жалей!» Пан в челме верещал и скулил, а Петрушка все сыпал ему одну затрещину за другой. Все лица кругом были в красных отблесках от костра. Там, в этой толпе, мы и столкнулись. Ничего приятного в такой встрече я для себя не находил. На службе с этим человеком мы, кажется, и пары слов не обменялись. Как-то раз случайно столкнулись в гостинодворской книжной лавке. Тогда он сухо ответил на мой поклон, с трудом признав во мне знакомого. То, что мы оказались однокашниками, Ситников был выпущен в тот самый год, когда я поступил в полк, обрадовало его, но не меня. Общее прошлое к чему-то обязывает. Только не хватало быть связанным с этим человеком, неприятным мне и этими узами. На меня вдруг пахнуло, Казалось давным-давно истлевшим в памяти духом холодного, неуютного дартуара, шумной, удушливой столовой залы, дождливого осеннего плаца. Мы вспоминали наших учителей, давнишние проказы, общие у всех выпускников, знаменитые полковые анекдоты, обычаи. Расхохотались, вспомнив мороженое. По воскресеньям оставшиеся в корпусе кадеты устраивали себе пиршество. В ведро выжимали через простыню клюкву, размешивали сок с патокой, а потом клали туда снег, и мороженое было готово. За неимением ложек ведро без церемонии в мгновение ока вычерпывалось руками. За разговорами, вспоминая то, что было давно забыто, мы незаметно подошли к его дому. На втором этаже, где он снимал квартиру, было темно. Я хотел проститься, но Ситников сказал, «Идемте, я провожу вас. Такую ночь как-то глупо ложиться спать». Я пригласил его к себе распить бутылку вина. На лице Нольде изобразилось крайнее удивление, когда он увидел в дверях вместе со мной нашего нового сослуживца-нелюдима. Евгений Карлович был красный, распаренный, пыхтел громче обычного. Видно, уже выпил рюмку и не одну. С тех пор, как я зачем-то обидел его, он больше не поднимался ко мне. Мы лишь молча раскланивались при встрече. А теперь опьяневший старик принялся лыбызать и меня, и Ситникова. И хотя мы хотели подняться ко мне наверх, насильно усадил нас за стол. «Старики боевские. Были умилительно похожи друг на друга, как все люди, прожившие долго вместе, и казались копией один другого, и жестами, и словечками, и чертами лица. Весь вечер боевский никому не давал вставить слово и рассказывал про польскую компанию, когда служил у Суворова гусаром. — А я вам говорю, доверять полякам ни-ни, ни в коем случае! — кричал он, тряся складками кожи под подбородком. В этом тучном, обрюзгшем старике трудно было признать кавалериста. «Сколько у нас так вот погибло! Чуть отстал от эскадрона, замешкался, а потом находит тебя с вилами в боку!» «В Мциевцах, как раз накануне того боя, когда был пленен Костюшка, устроился я на дворе бриться, а напротив была цирюльня. И вот стоит в дверях фрезер». На меня смотрит и посмеивается, мерзавец. «Прошу!» — кричит, — пана гусара до голения. И наших кругом, как назло, никого. Я на него ноль внимания. Одной ведь матке-боске известно, что там этот негодяй задумал. Полоснет бритвой по горлу, и голоса подать не успеешь. А он за свое. И так с ухмылочкой говорит. «Може, пан россиянин струсил?» Тут я вскипел, кровь ударила в голову, плюнул на все, думаю, будь что будет. Но чтобы я русский человек, перед этим наглым полячишкой дрожал, не бывать тому. Сел к нему в кресло, саблю поставил поближе к себе, а он подлец, смеется. И то правда, думаю, теперь и сабля не поможет. Этот хам вокруг меня крутится, завязывает салфетку. Точит бритву, а я уже и не рад своей дурости. Сижу и жду, когда меня, как поросенка, зарежут. Он уже мне пену по шее размазал, а я все никак не решусь бежать. Все-таки дело чести. Никогда мне еще так жить не хотелось. Наконец, стал меня этот черт брить. Бреет, бреет, конца нет. А я весь мокрый сижу, с жизнью прощаюсь. Он смотрит на меня. И подло так улыбается. Думаю, решил покуражиться, а потом уже прикончить. Тут он вдруг снимает салфетку и хихикает. «Готово, пан?» А я сижу, ни жив, ни мертв. Он даже денег не хотел с меня брать. «Мне?» — так и сказал. "Вас голить была велька пшеемношть!» Все хохотали над подобными историями, которые лились из уст Боевского потоком. И только Ситников сидел мрачный, угрюмый, и я видел, как с каждой минутой он все больше хмурился, комкал салфетку, раздраженно смахивал крошки. Боевский так размахивал руками, что опрокинул бокал с вином, и красное пятно побежало по скатерти. Старик на минуту замолк, и, воспользовавшись этим, Ситников откланялся. Я вышел проводить его в прихожую. «Вы, верно, еще не познакомились с нашими достопримечательностями?» — спросил я. Ситников пожал плечами. «Сам, не зная почему, я вызвался показать ему наши казанские древности. Мы договорились, что на следующий день я зайду за ним». Он улыбнулся мне, устало и холодно. Утром, к намеченному сроку, я отправился на Большую Казанскую. Стоял рождественский морозец, ночью выпал снег, и у тюрьмы арестанты, обмотанные в тряпье, разгребали лопатами сугробы. Они щурились на солнце, били себя по бокам, подпрыгивали, терли щеки и жалобно поздравляли прохожих, выклянчивая копеечку. Если кто-то не подавал, того осыпали ругательствами и злыми насмешками. Солдат, охранявший арестантов, Не обращал на это внимания, видно, был с ними заодно, имея потом с этих копеечек свою долю. Ситников жил в кавтыревских домах, уцелевших от пожара. Вход к нему был отдельный, и дворник провел меня к крыльцу со двора. К моему удивлению, дома Ситникова не оказалось. Встретил меня его человек, Литвин, плохо понимавший по-русски. Этот белобрысый юноша, щегольски одетый, с яркой шейной косынкой, в вышитой манишке с розовой подкладкой, говорил со мной сквозь зубы и вообще всячески подчеркивал свое неудовольствие моим приходом. Видно, он сам собирался куда-то идти, а я ему помешал. На все мои расспросы, куда ушел его хозяин, и когда вернется, он лишь пожимал плечами. Я решил подождать, снял шубу и прошел в комнату. Здесь был полный беспорядок, всюду валялись неубранные вещи, книги были разбросаны на стульях и на диване, стол был засыпан пеплом и табаком. Было жарко натоплено, и стоял тяжелый дух, пропитанный дымом. С утра не проветривали, и вообще было видно, что хозяин мало трепал своего слугу. На полу у печки разлилась лужа. Очевидно, гордый Литвин, когда топил, нанес на сапогах снег и не удосужился за собой подтереть. Я снял с кресла халат, бросил его на диван и присел. Хозяйская обстановка была неуютной. Громоздкие допотопные мебели, треснувшие кафли на печи, закопченный давно небеленый потолок. Я просидел так с полчаса, сам понимая глупость своего положения. В соседней комнате шаркал Литвин, бросая на меня сквозь открытые двери злые взгляды, и недовольно что-то бурчал на своем шепелявом наречии. Я сел за стол, чтобы оставить записку и уйти, когда Ситников вдруг появился в дверях. Он смутился, стал извиняться. Забыл ли он просто о нашей встрече? Или хотел отделаться подобным образом от назойливого знакомца? Все это было неприлично и даже оскорбительно. Но я, вместо того, чтобы уйти, сказал «пустое», я не придал этому значения. Так что же, мы идем? Первым делом мы отправились в университет. Студенты были распущены на рождественские каникулы. Часть из них разъехались, кто-то остался, но занятий не было, и в огромном здании было пустынно, шаги наши звучали гулко» и в метлахских плитках, которыми там вымощен пол, отражались замерзшие окна. В естественном кабинете, открытом по праздничным дням для посещения публики, мы осмотрели всякие чучела и каких-то уродцев в банках, костюмы диких народов и прочую дрянь. Потом мы поехали в татарскую слободу смотреть мечети. По дороге я принялся рассказывать всевозможные истории о казанской старине, слышанные мною от Шрайбера. Истории, казавшиеся мне забавными, Ситников слушал невнимательно и явно тяготился нашей прогулкой. — Вы, я вижу, небольшой любитель древностей, — сказал я. — Увы, — ответил он. — Я не понимаю, как древности могут быть важнее настоящего. Камни мертвы. — Что вы хотите этим сказать? Вам разве не мешает восторгаться памятниками прошлого то, что происходит вокруг них сейчас? Право, при всем желании у меня не выходит любоваться пейзажем, если я знаю, что в живописном селении живут рабы. Что же получается, музеи и памятники не нужны вовсе? Отчего же? Надо лишь, чтобы ничто не отвлекало от наслаждения прекрасным. А для этого... Нужно всего-то быть свободным человеком в свободной стране. «Вы верите, что Россия станет когда-нибудь свободной?» — спросил я. Он пожал плечами и ничего не ответил. На том мы и расстались в тот день. Этот разговор впервые заставил меня посмотреть на Степана Ивановича другими глазами. То была ирония судьбы, что я сам познакомил его с Екатериной Алексеевной. С того майского дня... Мы не виделись с ней. После холеры она давно уже вернулась в Казань, но я не был у нее ни разу, потому что решил забыть ее. И я уже думал, что мне это удастся. Но тут пришел Новый год, и в благородном собрании был костюмированный бал. Встречать Новый год в обществе задыхающегося Нольды за партией в лото было бы невыносимо. И я отправился в дом Дряблова, не позаботившись ни о каком маскарадном костюме, решил, что и так буду хорош. Характерных масок было мало. По какому-то провинциальному жеманству костюмироваться считалось чуть ли не неприличным. И хотя в собрании съехался почти весь город, приезжали только, чтобы посмотреть, а потом обругать да посмеяться. Редкие капуцины, турки, мавры — И еще не поймешь, кто растерянно бродили под веселые мотивы гарнизонного оркестра мимо мундиров и фраков. Казанские дамы, вооружившись ларнетами, сидели по стенам. Публика угрюмо протискивалась из залы в залу, ища обещанного веселья. Все перешептывались, усмехались над нашим казанским маскарадом, имевшим мало что общего с бесшабашным праздником итальянцев на которых так хотелось быть похожими. Когда предводитель в трико, свинком изрос на голове, весь обшитый трифовыми валетами, и его супруга, звякая бубенцами на своей фригийской шапочке, начали полонез, я спустился в буфет. Там было шумно, душно, летели пробки от шампанского, в углу уже кого-то разнимали. Я сразу заметил Бородулина которого после нашего визита в татарский бардак всячески избегал. Тот, увидев меня, полез целоваться и потащил в свою уже изрядно подогретую вином компанию. Тут пили за Новый год, который уже наступил в Японии, и ссорились, у кого точнее часы. В танцевальную залу я вышел, когда уже гремел вальс. Стремительно кружились пары, публики заметно прибавилось. Сделалось душно. Меня обдал приторный запах духов, увлажнившейся пудры, взмокших тел и свечного чада. Взгляд мой сразу нашел ту, которую безуспешно искал с самого начала. Екатерина Алексеевна была в розовом домино. Вокруг нее увивались какие-то господа в масках и офицеры. Она звонко хохотала и вальсировала без передышки, меняя после каждого круга кавалера от чего то я не решался подойти и наблюдал за ней из за колонны наконец она упала в кресло распустив юбку веером прямо в двух шагах от меня и отправила своего кавалера в буфет замороженным потом обернулась и сказала ну что же вы там прячетесь ларионов она поманила меня пальцем я подошел бессовестный александр львович Она улыбнулась и укоризненно покачала головой. На лбу и ключицах капельки пота сверкали в огне сотен свечей. — Как вам не стыдно? Вы в Казани, но куда-то пропали, живете рубинзоном не появляетесь, не пришлете весточки, даже не нанесли визит на святки. В конце концов, это просто неприлично. — А где же господин Орехов? — спросил я. Улыбка на лице ее вдруг застыла. Екатерина Алексеевна сделалась серьезной. «А разве вы ничего не знаете? С ним что-то случилось?» Она снова рассмеялась. «Нет-нет, что вы! Ему ничего не сделается. Просто в одно прекрасное утро я сказал этому человеку, в общем-то, хорошему и доброму, что никогда не стану его женой. Вот и все. Так и сказала. Никогда». Между нами вырос турок с етаганом за поясом, и, качнув челмой и щелкнув каблуками, пригласил ее Пурунтур де Вальс. Видно, в пику гарнизонному натиску Екатерина Алексеевна неожиданно сказала «Я уже ангажирована». Набросив розовый капюшон, она протянула руку в длинной перчатке мне, и мы закружились по зале. «Милый Ларионов», — шепнула она мне на ухо, коснувшись губами кожи. «Вы вальсируете отвратительно!» Екатерина Алексеевна танцевала, закрывая глаза, запрокидывая голову. Смеялась, подпевала. «Только сейчас я заметил, что она немного пьяна». «А правда ли, что ваш новый сослуживец — человек с причудами?» — вдруг спросила она. «Ни с кем не встречается, всех презирает». «Неправда», — ответил я. Господин Ситников интересуется казанскими древностями, и я даже был его от Чичерона. Вот как? Тогда сделайте милость. Если еще помните дорогу к нашему крыльцу, приходите ко мне, Александр Львович, по старой дружбе. Да приводите с собой вашего анахарета. Придете? Впрочем, какие глупости, я спрашиваю. Ради бога, не обращайте на меня внимания. Я выпила шампанского. И потом я же вижу, милый Ларионов, что вы меня более не любите». Она снова засмеялась. «А сумасшедший Орехов, представляете, все равно ходит ко мне по пятницам на журфиксы, потому что в другие дни я не велела его пускать. Приходит и сидит в углу, а все над ним смеются. А он сидит и все смотрит, смотрит на меня. Мы танцевали, пока она вдруг не остановилась. «Ах, нет, вы вальсер никудышный». Екатерина Алексеевна бросила меня посреди залы и ушла в дамскую уборную. Я терпеливо ждал, пока она выйдет, но Екатерина Алексеевна, даже не взглянув на меня, сразу прошла вниз. В окно я видел, как кучер сложил за ней подножку и захлопнул дверь. Пока длился бал в собрании, на улице пошел снег, и на крыше кареты намело целый сугроб. «Тут часы!» встречавшие своим боем еще Екатерину Великую, стали бить двенадцать, все закричали «Ура!», стали разбирать с подносов бокалы с шампанским. Помню, в ту минуту я подумал о том, что вот зачем-то люблю эту женщину, но она не моя, и моей никогда не будет. Но кроме нее у меня в этой жизни, в общем-то, ничего и нет. В первую же пятницу Я отправился к Екатерине Алексеевне и взял с собой Ситникова. После морозов неожиданно началась сильная оттепель. С Волги дул мягкий парной ветер. Дороги развезло, то и дело моросил дождь, сугробы почернели и осели, улицы были залиты снежной жижей. Мы ехали на извозчике, и мокрая лошаденка еле тащила санки по слякоти. Я не был в доме на Грузинской с прошлой весны. С невольным трепетом снова я вошел в ту гостиную, где жил запах ее духов, где повсюду были заботливо расставлены бесчисленные ее безделушки, фигурки, саксы, где в окна лезли ветви черных мокрых яблонь, окутанных паром оттаившего в саду снега. Екатерина Алексеевна была в белоснежном шуршащем платье с обнаженными плечами, на которые она набросила прозрачный невесомый вуаль. Вокруг шеи бежала нитка жемчуга. На руках были короткие белые перчатки. Она сидела, закрыв юбками весь диван в голубой полутени от зонтика, поднятого над свечами. В воздухе стоял запах тубероз и нарциссов, её любимых духов. Вот и Ларионов, сказала она, когда я поцеловал ей руку. А я всё думаю, где-то мой Александр Львович верно лежит на диване. Дуется на человечество и киснет, как капуста. Вот вы уже и обиделись. Не стоит, милый Ларионов, обижаться на глупости. Это еще глупее, чем говорить их. Она была капризна, зла, раздражительна. Все время вспоминала Белолобова, который единственный умел развлечь ее. Была со всеми подчеркнута нелюбезно. К Степану Ивановичу, о котором сама расспрашивала, отнеслась холодно почти не обращала на него внимания. Тот сидел мрачный, и я чувствовал злиться на меня за то, что я привел его сюда. Кроме нас был, разумеется, Шрайбер, который в тот вечер не пикировался, как обычно, с Екатериной Алексеевной, а сидел в задумчивости и беспрестанно катал шарики из оплывшего свечного воска. Пришел и Иванов, вернее, сказал, прибежал с последним номером заволжского муравья, в котором напечатали его стишок в два куплета. Он бросался всем на шею и весь вечер ходил именинником. Казалось, он действительно верил, что занял местечко среди бессмертных. Во всяком случае смотрел на всех откуда-то издалека, как будто с другого берега. В углу, как ни в чем не бывало, сидел Орехов. Он небрежно кивнул мне и снова принялся листать какой-то валюм. Екатерине Алексеевне вздумалось играть в фанты. Шрайберу с Ивановым выпало провальсировать пять кругов по зале. Они проделали это стоически, с невозмутимыми лицами. Орехов должен был, забравшись на стул, продекламировать что-нибудь про любовь. Он прочитал несколько стихов из Малерба. При этом глядел ей в глаза, и во взгляде его была ненависть. «Мне пришлось трижды крикнуть петухом!» в открытую форточку. В пустом саду даже некому было испугаться этих криков. Там в темноте снова шел дождь, и голова моя в одно мгновение сделалась мокрой. Когда на столике остался лишь один фант, перстень с печаткой, принадлежавший Степану Ивановичу, Екатерина Алексеевна назначила «А этому фанту поцеловать меня!» Она села на диван, расправив юбки, и посмотрела на Ситникова с насмешкой. Тот вздрогнул, покраснел, но не тронулся с места. Неловкое молчание все продолжалось. И тут я впервые увидел, что Екатерина Алексеевна смутилась. — Что ж вы правы, — сказала она, — последнее дело потакать взбалмошным провинциальным барышням. — Я вовсе не имел намерения обидеть вас, — сухо ответил Ситников. — Мне просто хотелось посмеяться над вами и ничего более потом она кажется даже не взглянула в его сторону мы пили чай из тонких фарфоровых чашек с виноградными гроздями и листвой разговор какой то сам собой зашел о том что происходило в польше вы задумаетесь господа говорил иванов от чего вообще случаются мятежи от чего добропорядочные отцы семейств вдруг оставляют всякие свое занятие и бросаются вместе с уличными мальчишками крушить, бить и ломать все подряд, и окна, и государственный порядок. Чего им не достает? Да покажите первому нашему лапотнику усадьбу последнего польского крестьянина, и он скажет вам, что поляки зажирались, и будет прав. В том-то и дело, господа, что чем больше у народа есть, тем он развратнее. Голодный не пойдет бунтовать и безобразничать, потому что будет думать, как поработать и накормить своих детей. А вот присыщение рождает идеи. А чем кончаются все идеи? Не было еще и не будет такой идеи, которая не вела бы в конечном счете к беспорядку и резне, потому что любая идея, пусть и самая замечательная, противна природе. В природе-то идей нет. Идея отрицает сложившийся порядок, а значит, природу ради идеи. Как только торжествует идея, общество повергается в хаос. Сытые становятся голодными, а голодный человек снова хочет порядка. И все возвращается на круги своя. Возьмите французов. Лавочникам захотелось привилегий и гражданских свобод. И что же? Они залили всю страну кровью. И первый же проходимец приструнил этих революционеров, объявив себя императором. Прошло 15 лет. Новое поколение отрастило себе брюшко и... Пожалуйте вам, все сначала? «Это еще французы, а не дай бог русский человек наестся досыта «А что же, Пугачев?» — усмехнулся Шрайбер. «Или от сытости вырезали всех подряд казаки до да калмыки?» Иванов снисходительно улыбнулся в ответ. «Боюсь, доктор, что вашу Пугачевщину и мятежом-то не назовешь. Мятеж есть некое сотрясение устоев, отрицание природы вещей, если хотите» так сказать, плод цивилизации, а наши дикари не жалели живота своего ради законного государя и поднимались с вилами отстаивать свой порядок вещей против узурпаторши и цареубийцы. А мятежниками в их куриных мозгах были мы с вами, любезный Петр Иванович. — Все же, посмею с вами не согласиться, — возразил Шрайбер. — Уверяю вас, — что любые мятежи, революции, бунты, все эти кровавые игрища слеплены из одной глины. И глина — это безнравственность. Если хотите элементарная дикость, мы привыкли считать себя верхом цивилизации, потому что обуздали пар, окружили себя книгами, изобрели громоотвод и представительную систему. Что ж из того? Увы. Образование не ходит в ногу с нравственностью. Среди людей, призывавших и с успехом к убийствам, было полно образованнейших людей. Возьмите Эбера, Карне или того же Лилевеля. Религиозные социальные предрассудки, служившие поводами для всевозможных бесчинств, действительно в какой-то мере порождение образованности. Но Варшавская революция есть порождение дикости уже потому, что созрела на национальной почве. Ибо наиболее примитивный образ мыслей — образ мыслей патриотический. Чем больше в нации патриотизма, тем ближе она в нравственном отношении к варварскому состоянию. В поляке больше пыла, нежели резона. Народ этот, подобно незрелому юноше, пьяному своей первой приглупой любовью, пьян от любви к своей собственной национальности. С каким жаром побежали они за Наполеоном, какой готовностью лезли на испанские ножи в Пиренеях только потому, что император умел брецать на этой сладкой для польского уха струне. Попросту говоря, не глупость ли вступать в войну с Россией, заранее проигранную? И не безнравственно ли звать свой народ на это самоубийство? В конце концов, поляки живут в своей стране, не буйствуют, пользуются всеми правами и даже льготами имеет даже свою конституцию. Что еще нужно народу для благоденствия? Не безнравственно ли приносить в жертву жизнь и свое, и своих близких только потому, что им не нравится считать себя подданными чужого царя? Будто это важнее, чем жить. А вы не допускаете мысли, вдруг сказал Степан Иванович, который до этого только хмуро следил за разговором, что их отчаянный мятеж есть порождение неглупости, не безнравственности, а оскорбленного человеческого достоинства. Не кажется ли вам, что безнравственность как раз в том, чтобы народ, будь то поляки, французы или русские, принадлежал одному лицу, или семейству, или касте? Дикость как раз в том, что народ существует для прихоти правителей, вместо того, чтобы самому выбирать себе правительство, какое ему заблагорассудится. Если у народа, это естественное изначальное право отнимается, я не вижу ничего предусудительного в том, чтобы народ отстаивал справедливость, пусть и с оружием в руках. Ведь вы же, если на вас нападут какие-нибудь мерзавцы и станут унижать вас, возьметесь в конце концов за палку, не так ли? «Браво!» — сказал Шрайбер. «Вы проповедуете народа правее, но народ-то детятя». Оставьте детей без присмотра, предоставьте им самим возможность жить, как им вздумается, а им наверняка вздумается играть с острыми предметами. Далеко ли до беды? Нет, боюсь, что здесь не обойтись без отеческой твердой руки. Народу нужно вырасти, достичь совершеннолетия. Тогда и можно его предоставить самому себе. Взгляните на древние европейские народы. У них чувствуется взрослая разумность. А Россия, хоть и на 12 дней моложе, но нагнать их тяжело. А Польшу сгубил Александр Павлович. Он вздумал лечить ее патриотический недуг свободой и вот залечил. Это снадобье сильно действующее, и пользоваться им нужно осторожно. Даже в самых гомеопатических приемах оно вызывает к себе болезненную страсть, подобно опиуму. «Чем больше общество дышит этим дурманом, тем больше зелья ему надобно». «Что ж в том такого?» — перебил его Ситников. «Болезнь эта здоровая, швейцарцы доживают с ней до самой смерти, и поляки, не сомневаясь в том, смогли бы с ней сладить, коли бы им не мешали. Каждый народ имеет ту форму правления, которая ему естественна, и не более того». Швейцария — республика, потому что в ней и последний пастух ощущает себя гражданином. Но вспомните, мое учреждение лучшее, но только для Афин. Вы хотите попробовать учредить представительное правление в России, в стране, где сам воздух пропитан неуважением к личности, где народ тёмен и туп, где рабство не только узаконено, но впитано с материнским молоком, где, наконец, свободные — тоже рабы, если не по убеждению, то по воспитанию. Даю вам мою седую голову на отсечение, что то изнеженное семечко не взойдет в таком климате. А коли и примется, так мутатис мутандис, сообразно с обстоятельствами, латынь. В этом уродце вряд ли вы найдете желанные черты. И тем не менее до татары Москвы Славянами правило вечья. человеческой природе естественно жить своим умом. И вообще существу, наделенному собственным разумом, душой, волей, недостойно и неприлично жить, ежесекундно подчиняя себя произволу. Вечья. Так ведь тоже решает, чью дочку подсовывать на ночь исправнику на общей сходке. Что ж из этого следует? Беда не в отсутствии парламента, конституции. А в невозможности их. Возьмите последнюю заразу. От чего по России прокатились бунты? От бесправия? Какое там. От того, что в кармане у бабы холеру нашли. Народ этот нуждается не в республике, а в строгом правильном уходе. Вот вам яблочный спас. Как просто и как мудро. Есть яблоки до Преображения грех, а почему? Да потому что ведь зеленые еще. «Но зато в спас эти взрослые детяти обжираются до того, что у всей России животы болят!» Разговор этот прервала Екатерина Алексеевна. «Довольно, господа», — сказала она. «В конце концов, вы не на римском рынке. Вы рассуждаете о народной свободе, а вам самим нельзя давать никаких прав. Вы ведь готовы растерзать друг друга из-за двух десятков слов. И все ваши рассуждения — «Не стоит выеденного яйца, потому что каждый живет так, как ему удобней. Одному легче сжиться совсем и плодить себе подобных, другому легче разбить себе голову о стену. Жертвуют собой, как любят, не для чего-то, не для достижения каких-то целей, а просто так, из внутренней потребности, вот и все». Потом она села за фортепьяно и стала играть что-то, глядя на свечи. Мы возвращались со Степаном Ивановичем на одном извозчике. Дождь все еще продолжался, кое-где сугробы совсем сошли. Заборы еле виднелись в тумане и темноте. — Вы простите меня, что потащил вас туда, — сказал я. — Думал развеять вас, и вот что получилось. Он будто очнулся и закивал головой не в попад. «Да — Да-да. Потом он сказал. — Знаете, этот доктор тысячу раз прав. — О чем вы? — Да о том, что мы с вами хуже черемисов. Эти несчастные холопствуют от невежества. А мы-то почему терпим все это? Повесили, сослали на каторгу честнейших, достойнейших из нас. Мы стерпели. Теперь идут убивать целый народ, который не желает быть подобно нашему рабом. Мы снова терпим. Какое-то время мы ехали молча. Потом он тихо добавил. — Вы знаете, иногда больше всего на свете я ненавижу и презираю самого себя. — Вы просто устали, Степан Иванович, — сказал я. — Посмотрите, на вас лица нет. Приедете домой и ложитесь спать, все пройдет. Он действительно был бледен, дрожал, кутался в шинель. Я завез его на Большую Казанскую и отправился к себе на Нагорную, утонувшую в грязи. На следующий день на службу Ситников не пришел. Прислал только сказать, что нездоров. Из канцелярии я сразу направился к нему. У Степана Ивановича был сильный жар, он лежал в жестокой лихорадке. Он выглядел осунувшимся, измученным приступами, следовавшими один за другим. Когда я вошел, он попытался улыбнуться и прошептал бескровными губами. «Ну вот видите, что со мной. Никуда не гожусь». Проклятая валахская лихорадка. За Дунаем от нее погибло больше людей, чем от турецких пуль. Третий год уже пошел, а все не отпускает. «Был ли доктор?» — спросил я. «Что толку в нем?» «Он пропишет мне хины. А она, как видите, помогает мало. Да вы присядьте. Где ваш человек? Надо послать его немедленно за доктором. Я вышел в другую комнату, где столкнулся тут же с Литвином. Тот суетливо захлопнул створку буфета и, смахнув сорта крошки, сделал вид, будто протирает пыль. Я велел ему сейчас же отправляться к Шрайберу и написал на листке бумаги адрес и несколько слов с просьбой сразу же приехать. Когда я вернулся в комнату, Степана Ивановича снова начало трясти. Лицо его было все в поту, губы дрожали. Он кутался в одеяло, все никак не мог согреться, и я накрыл его еще шинелью. Через какое-то время лихорадка отпустила, и он, измученный пароксизмами, заснул. Я просидел у него до самого вечера. Пришел Шрайбер, но, увидев, что Ситников спит, не велел будить его и сказал, что зайдет на следующий день. — Пусть спит, — сказал он, уходя. — Сон лечит лучше всякого доктора. — А доктор что? Он перед природой бессилен. — Представьте, принимал вчера роды, очень тяжелые. Ребенок родился здоровенький, а мать сейчас умерла. Хорошенькая такая мещаночка из подслужной. — Вот так-то. Он тяжело вздохнул, потом усмехнулся. — Поеду ужинать. Доктору ведь чья-то смерть не может испортить аппетита. «Иначе какой же это доктор?» И он сказал еще что-то по-татарски. Приступы лихорадки продолжались три дня, и каждый раз после службы я отправлялся к Степану Ивановичу и сидел у него до позднего вечера. Мы говорили, «Я вспоминаю наши болезненные, безоглядные, бесконечные, бессмысленные споры. Ничто не может так сблизить чужих, далеких людей, как ненависть. Мы ненавидели с ним одно и то же, до ярости, до бешенства. Узаконенное рабство и холопство от души, дикость мужиков и хамство властителей, государственную страсть загнать свой народ в казарму, а соседние придушить, и, главное, невозможность жить в России достойно, без постоянных от рождения до смерти унижений. Кто не родился русским, тот не знает, что значит жить и носить эту ненависть в себе, как нарыв, терпеть эту муку в одиночку. Кто не жил в России, тот не знает, как изъедает эта ненависть изнутри, как выедает душу, как отравляет мозг. Кто, кроме русских, умеет так ненавидеть свою страну? Нас сближала ненависть, но не более того. Разговоры наши были безумными, мучительными. Мы спорили изо дня в день об одном и том же, не умея не убедить друг друга, не хотя бы понять. Его суждения казались мне наивными, а вернее губительными. Он же злился, что я не могу понять вещей для него очевидных. Между нами была стена утомительного, искреннего непонимания. Эти бесплодные споры доводили нас до ожесточения, до досады. Он ненавидел Николая. Видел в нем палача, не мог простить ему тех пяти повешенных. Сожалел, что заговорщики не довели намерений своих до конца. «Хорошо. Представьте себе на минуту, невероятное, фантастическое», — убеждал я его, «что русский трон достался порядочному человеку. Он полон негодования, пыла, усердия, любви. Он всей душой хочет распутать, наконец, этот узел. И ему даже кажется, что он знает, как подступиться к нему, видит тот самый конец, за который нужно тянуть. И вот он тянет, а толку нет. Тащит, что есть силы, за другую веревочку, третью, а узел все туже. И не дай бог еще рубить сгоряча начнет. В конце концов он плюнет, смирится и станет делать лишь то, что от него требует должность — расширять границы да поддерживать дисциплину в разболтанном отечестве потому что в России чем больше у тебя власть, тем ты бессильней. Русский государь, пусть свирепый самодур, пусть ученый немец, всегда будет только петрушкой в этом балагане. Но почему, почему, прерывал меня Степан Иванович, это ничтожество, этот выскочка, дорвавшаяся до короны через голову брата, этот недоучка с амбициями капрала должен править мною, вами». Порядочного человека палками не загонишь на русский трон. Теперь по его приказу будут вешать поляков, вся вина которых состоит лишь в том, что они не растоптали в себе, подобно нам, чувство собственного достоинства. Как, скажите, как жить в стране, где на троне преступник? Я убеждал его, что мысль о цареубийстве приходит хоть раз, но каждому русскому. И главное преодолеть, отбросить ее потому что они посадят себе на шею еще кого-нибудь в десять раз хуже. Но он не слушал меня. Да ведь я, я тоже живу в России, я тоже русский, и никто меня никогда не убедит, что я рожден для скотской жизни. Но почему я, одаренный в той же степени собственным разумом, волею, чувствами, должен подчинять и тело мое, и душу?» Произвола другого существа, отличающегося от меня только властью. Вы, я, тысячи людей в России готовы хоть с завтрашнего дня начать человеческую жизнь. Нас держат здесь всех в мешке. Эта шайка безнаказанно душит нас, а мы только мычим, потому что не верим в собственные силы. В России достаточно образованных, честных, совестливых людей, которые не могут мириться с произволом. Пусть даже это будет стоить им жизни. Вспомните, 14 декабря. На каторгу пошли сотни, а в России их тысячи. В конце концов, в России есть общество. Оно безгласно, оно парализовано страхом, но надо только начать. Если телегу не толкать, она и не поедет. Опиньон публик Общественное мнение, французский. Понимаю. Там, в Париже, правят журналисты. Но общество, общественное мнение, пустой звук, абракадабра, нонсенс. Здесь какое прикажут, такое мнение и будет. В телегу надо запрягать образование, и тогда дело рано или поздно двинется само собой. Восстание в Варшаве начала школа прапорщиков, а поднялся за несколько дней весь народ. Из-за нескольких горячих голов, которые потом и раскаиваться не будут, в тысячи домов войдет смерть. Это все просто самоубийство. Это уже не геройство, а безумство. Глупость. Но и жить так невозможно, вы понимаете? Невозможно. Так часами мы говорили, как выражаются немцы, мимо друг друга. Помню тот вечер, когда после болезни Степан Иванович впервые вышел на свежий воздух. Мы гуляли вокруг Черного озера, делая круг за кругом. Шел сильный снег, валил огромными хлопьями, цеплялся к ворсу шинели, и приходилось все время стряхивать его с рукавов, с плеч, но снежные погоны снова вырастали за одно мгновение. Я убеждал его, что человеческое счастье или несчастье зависит не от общественного устройства, а от личной судьбы. «Да, да», — кивал он головой, — «надо что-то делать, надо что-то делать».